Моральное разложение. Передовому монтажнику Сереге Зикунову вырешили путевку в санаторий. На Рижское взморье подлечить остеохондроз. Грязями. Существует, оказывается, такая паскудная болезнь. То ничего-ничего, месяц, два-три, то будто кол в позвоночник забили. Шеей ворохнуть нельзя, поворачиваешься, как волк, всем корпусом. Но не об этом речь, не о болезни. Серега перед санаторием заскочил на денек к свояку. Свояк у него, Шурик, уже несколько лет под Ригой жил, в местечке одном с трудным названием. Серега выговорить его не мог, держал на бумажке записанным, так с этой бумажкой и тыкался, мне, мол, вот куда, прочтите, будьте любезны. Ну, разыскал. Встретились они со свояком хорошо, посидели, поговорили, родню вспомнили, кто как живет. А потом свояк засобирался. Надел замшевый пиджачок, шляпу с недоразвитыми полями. — Пойдем, — говорит, — проветримся. — Куда это ты его на ночь глядя? — спросила своячница Тамара. — Пусть вечерние улицы посмотрит, сказал Шурик. — У нас тут вечером очень красиво, а он завтра утром уедет. Подышим часок. На улице было обыкновенно. Горели фонари. Ничего особенного. — Это я для понта насчет красоты, — объяснил Шурик. Мы с тобой, старик, сейчас в совершенно завальное кафе сходим. Таких ты не видел. Только еще одного человечка прихватим. Не возражаешь? Давай, согласился Серега. Но там, Марки, не гугу. Солидаритет? Да ты че? ⁇ сказал Серега. Шурик позвонил по телефону автомату. Они покурили маленько на каком-то углу, и минут через 10-15 подошла эта. Солидаритет. Ничего, девочка, с ножками. «Вот Суслик, сибирячок наш», — представил ей Серегу Шурик. «Видишь, какой медведь?» Он похлопал Серегу по плечу. Снизу вверх похлопал, а словно как сверху вниз. «Но это он на вид только такой. А вообще, парень, что надо? Палец в рот не клади». «Ага, откушу», — пообещал Серега. «Сусанна», — назвалась Шурикова симпатия. «А вы из Сибири? Ой, как далеко!» Она взяла Серегу под руку, Плечом коснулась и вроде в глаза заглянула. «Да что там далеко? Шесть часов лету!» С неизвестно откуда взявшейся небрежностью сказал Серега, будто лично самолет изобрел или на метле прилетел. Вообще он как-то сразу почувствовал себя раскованным и сопричастным к происходящему. Влился, короче, в компанию. Хотя солидаритет не его было, а Шурикова. Сусанна подхватила другой рукой Шурика и они пошли. Серега легко шагал, как пританцовывал. Такое состояние было. А что, мол, дадим разгону? Он глянул сбоку на Сусанну, вспомнил слова «моральное разложение» и усмехнулся. Его почему-то всегда эти слова веселили, когда приходилось их слышать или читать. Моральное разложение. Забавно. Как это разложение? Что на что разлагается? Он, был случай, даже вслух однажды зарассуждал про это. В такси ехал и стал хахмить с водителем, что мол, это когда его на части делят. Часть вашей, а часть Маши. Водитель его поправил. Нет земеля, сказал он грустно. Это наоборот, когда одна и та же часть и нашей, и Маши идет. А разлагать уж потом начинаешь. 25 Насти, 20 власти, 50 жене и эту самую часть с маком себе. Про кафе свояк не соврал. Такого Серега еще не видел. Хотя было довольно поздно, народ у входа не толкался и бумажка с нацарапанными словами «Местов нет» на дверях отсутствовала. Свояк постучал негромко и выскочил к ним молодой человек интеллигентного вида с аккуратной бородкой в галстуке бабочки, очень шустрый. Свояка он, видать, знал, но для престижу покуражился малость. «Поздновато-поздновато», — сказал, трудновато, — «трудновато-трудновато, но для вас что-нибудь придумаем». Даже в раздевалке оказалось вполне культурно. Стенки деревянные, по ним металлические украшения развешаны, чеканка. Серега засмотрелся на все это, пока Шурик помогал раздеваться своей крале. «А вы, милорд!» – поддел его шустрый. «Что же, прямо в кепочки пойдете? У нас тут, знаете, не Одесса!» Серега не умел вот так словами на лету подметки резать. Он застеснялся, молча отдал кепку, торопливо начал выворачиваться из плаща. Прошли в зал. В зале, точно, был уже полный завал – полукабинки с низкими столиками, канделябры всякие, большой четырехугольный бар с трех сторон стойки, с четвертой – стена из бутылок. Вокруг на высоких стульях сидели люди, а в середине, как обезьяна в зоопарке, мотался бармен – нездешнего вида черный волосатый человек, он не ходил, а, кажется, на коньках катался. Туда-сюда, мельк-мельк, тому 100, тому 150, тому кофе, тому анекдот. Все успевал, артист. В углу располагался оркестрик. Люди ходили от столика к столику, громко смеялись, братались с музыкантами. Просто было, как на домашней вечеринке. Серега, Сусанна и Шурик тоже забрались на высокие табуретки. Шурик заказал всем виски, Сусанне 50, себе и Сереге по 100. «Попробуешь, на ваших широтах, полагаю, не водится». Бармен принес. В бокалах плавали кусочки льда. Лед этот, которого Серега совсем не ждал, как-то странно на него подействовал. Окончательно утвердил в правах, сравнял со всеми остальными. Серега смело огляделся. Вокруг сидели приличные люди. Может, конечно, и не очень приличные внутри, кто их знает. Но сидели хорошо. Приятно посмотреть. Рядом длинноволосый парнишечка чокался сам с собой. У него в одном бокале тоже было виски, в другом водка. Он пристукивал ими тихонечко и отхлебывал по очереди из каждого. Серега подивился на него, но без осуждения. Наоборот, подумал, у нас где-нибудь такой молокосос давно бы уже весь в соплях был ни тятя, ни мама. А этот, гляди, сидит, керосинит, ни к кому не вяжется. Напротив, еще красивее пил бородатый, строгий человек в очках. Доцент, наверное, уважительно подумал Серега. Доцент читал толстую газету, спокойно, как дома на диванчике. Время от времени, не поднимая глаз, он отодвигал в сторону пустой бокал и звонил по нему ногтем. Бармен тут же отмерял ему новую сотку. Заиграла музыка, и Сусанна с Шуриком пошли танцевать. Столики опустили, от бара тоже многие отлепились. Сидели вроде одни, без подружек, а нашли кого-то. Остались за стойкой Серега, доцент... И этот, чокающийся с самим собой. Себе что ли разложиться, подумал Серега, подцепить какую-нибудь. Девки тут были все как на подбор, коллекционные, красивые, сытые, белорукие. Только очень уж они висли на своих кавалерах. И это Серегу смутило. Ну, Шурик и Сусанна, ладно, они, по всему видно, давно любовь крутят. А другие? Подойдешь к ней, а у нее здесь хахаль. Вон какие мордовороты. Если, допустим, трое на одного, и ловить нечего. Но в малодушии Сереге сознаваться не хотелось, и он, кстати, вспомнил о законной преграде. Ну, хотя бы заклею. А куда ее потом ввести? К Шурику на раскладушку? В санатории разложусь, там поди тоже будут. Вернулись Шурик и Сусанна, запыхавшиеся, горячие, отхлебнули по глотку, закурили. Но музыка опять заиграла, и они, бросив дымящиеся сигареты, убежали прижиматься. — А здесь, под небом чужим, — душевно пели в микрофон. — Я, как гость нежеланный. Сереге сделалось грустно и хорошо. Хорошо, но грустно. Маленечко. Бармен — внимательный змей, — подрулил к нему. — Скучаем, сир? И откатился. Повысил, что ли, Серегу? Или понизил? В раздевалке милорд был. Здесь сир. Наверное, все-таки повысил. Бармен снова подкатился. Принес две пластмассовые пробочки от бутылок. Нарисовал на одной единицу, на другой двойку. Заложил пробочки между большим и указательным пальцами рук. Прошу внимания. В правой единица, в левой двойка. Согласны? Ну, кивнул Серега. Опля! Бармен крутанул руками. Единица в левой, двойка в правой. — Ты когда другим показывать будешь, действуй побыстрее, — посоветовал Серега, — а то заметно. — Не в этом дело, Сир, не в заметности. Фокус прост, как дважды два-четыре. — Прошу. Он пристукнул пробочками о стойку. — Сумеете повторить? Ставлю вам 100 грамм. Не сумеете? Вы мне. — Хм, — сказал Серега. Он на свои руки не обижался. Они у него цепкими были. Когда на высоте работаешь, в руках цепкость надо иметь большую. Зажал пробки, примерился, крутанул. Пробки полетели за прилавок. Бармен на лету подхватил их, вернул на место. «Проиграли, Сир!» «Да вижу!» — сказал Серега. «Ну-ка, еще разок изобрази. Так, ага, дай-ка сюда. Неужели не сумею? Такого-то дерьма... Так, эту сюда, эту сюда. Спокойно. Опля! Вот блохи!» «Осваиваешь смежную профессию?» — спросил духом свояк. «Да погоди ты!» — отмахнулся Серега. Его заело. Тут же и делать нечего. Всего три движения. Вот, вот и вот. Стоп, стоп. Помедленнее. Эть и эть. Аш шакальство! Свояк и симпатия его все танцевали. Бармен священодействовал за стойкой. Доцент звонил по бокалу, а Серега потел над пробками. Сволочные эти пробки прыгали как живые, выскальзывали, не хотели взаимозаменяться. «Да куда ж ты денешься? Куда?» — упорствовал Серега. Некуда тебе деваться. А еще разок. А? Еще. Ага! Вот и кранты рулю! И ваши не пляшут! Эй! Радостно заорал он. Гляди! Но бармен, оказывается, видел. Он вообще все видел, ничего не упускал. Браво, сир, браво! С двадцать шестой попытки. Это редко кому удается. Прошу, мой проигрыш. Он налил Сереге в бокал не сто, а все 150, пожалуй. С вас, в свою очередь, для ровного счета пусть будет четвертная. И откатился колобок волосатый. Серега распахнул рот. Да он как считал-то? По 100 грамм за попытку выходит? Ничего себе, дает шпагоглотатель. Четвертную ему? За что? За какую-то хуру-муру? Это же три дня на опоре болтаться. Серега украдкой понаблюдал за барменом. Может, шутит? Да нет, какой там шутит? Даже не поворачивается в его сторону. Сделал дело и руки отряхнул. Конечно, не шутит, виски же налил. И скидку гад сделал. Сто грамм то рубль 30 стоит. Не мелочный, понял? А не давать, решил Серега. Плевать, что виски налил, кинуть лишнюю трешку и все. Ну, что он мне сделает? Что, погонится? Хай поднимет. Или подкараулит где-то с дружками. Так я завтра уеду. Карауль меня! Но так он подумал в горячах, а потом стал рисовать себе, как оно примерно будет. Бармен скажет, «Позвольте, сир, с вас же четвертная». Серега ему, «А этого ты не видел, мурло?» И сразу же все уставятся на него. Девки эти сытые, доцент, чокающийся парнишечка, музыканты. Что, мол, за хам такой? Откуда взялся? Скандал. Здесь под небом чужим. Да. А главное, шурки сюда ход будет заказан. Точно. И шурки, и суслику его. А может и не только сюда. Они же здесь все друг друга как облупленные. Ну что же, товарищ Зикунов Сергей Илларионович, поздравляем вас с замечательным трудовым достижением. За 10 минут вы профукали четвертную в пробочке от бутылочек. Очень и очень с вашей стороны показательно. Давайте и дальше так, в таком же духе. Поповы на колесиках. Музыканты играли вышибную. Шурик с подружкой доплясали ее до конца, подошли рассчитываться. Бармен принес счет, пропили они всего ничего, каких-то 4 рубля. Сваяк расплатился, а Серега достал 25-рублевую бумажку и ровненько постелил ее на стойку. Бармен, не глядя, смахнул бумажку ладонью, как крошки со стола, и дружелюбно подмигнул Сереге: Не огорчайтесь, сир, зато теперь у вас в руках верная копеечка. Вот дух. В раздевалке уже, когда Сусанна ушла на минутку в туалет, свояк накинулся на Серегу. Ты в уме офонарел! За что ты ему четвертную отвалил? Да так неохотно сказал Серега, за моральное разложение.